Глава 13 Отец Василий подвернул и без того обтрепанные рукава подрясника и покрепче ухватился за топорище. Пронесшийся этой ночью над центральными провинциями Кореи тайфун наделал много бед, не меньше, чем японская война. И без того сильно поврежденное за время боевых действий здание Чемульпинского приюта этой ночью разом лишилось половины кровли. Почти все окна оказались разбиты. В саду поломало и повалило много деревьев, оборвало линии электропередачи телефонной связи. Хуже всего, рухнули и оказались изорваны в клочья трофейные армейские палатки, в которых всю зиму ютилась добрая половина приютских сирот. Свободных рук взять сейчас было ниоткуда Все окрестные жители сами занимались ровно тем же, старались совладать со свалившейся напастью, каждый в своем доме, так что рассчитывать можно только на воспитанников, число которых за последнее время сильно увеличилось. Уж больно много сирот появилось во время боевых действий. Прошлым летом, сразу после внезапного нападения японцев, их приют эвакуировали в Пхеньян. В небе в те горячие дни творилась полная неразбериха, поэтому отправлять детей воздушным транспортом никто не рискнул. А по железной дороге несчастных две с половиной сотни верст пришлось добираться почти двое суток. Взятые в дорогу припасы быстро кончились, топлива для паровозов не хватало, а под конец их едва не разбомбили так что последний километр пути пришлось идти пешком по шпалам. Там их, наконец, приписали к одному из госпиталей, и стало немного полегче. Старшие дети помогали медицинскому персоналу, для самых маленьких организовали что-то вроде яслей. Что пришлось за это время пережить отцу Василию и веренным его попечению воспитанникам знали только Господь Бог, и они сами. Налеты авиации, обстрелы диверсантов. Недостаток всего самого необходимого, включая продовольствие и медикаменты. Но они справились, а когда наступил долгожданный мир, отправились назад. Как ни странно, здания их приюты сильно не пострадали. Японцы до них не дошли, а вынужденные бежать местные не успели разграбить оставшееся без присмотра добро. К тому же русские и корейские военные безжалостно пресекали мародерство. Перед возвращением с отцом Василием встретился митрополит Сеульский и всей и объявил, что теперь он станет новым директором приюта, а также здешним благочином. Пока иные, презрев священству и святые обеты, оставили свою паству, ты, сыне, долг свой до конца исполнил, и чат сберег и страждущих в госпитале укормлял, пояснил свое решение глава местной церкви. Тебе эту ношу и далее нести. Благословляю. В общем, все только начал налаживаться, и тут же пошло прахом. Хуже всего было то, что ураган не оставил камня на камне от кухни приютской столовой. Чем как и где кормить сегодня детей, и романах просто не имел представления. Земля вокруг, несмотря на бурелом и лужи, оставленные штормом, сияла весенней чистотой, свежестью, цвела и зеленела. Больше всего он благодарил Господа за то, что из воспитанников никто не пострадал. А значит, худшего не случилось. Остальное можно исправить. «Ума не приложу, что и делать», — тяжко вздохнул священник, глядя на окружающую его разруху. «Помощи просить надо», — устало ответила ставшая в последнее время его правой рукой Ефимия. «Мир не без добрых людей, помогут». «Так-то ну так», — покачал головой собеседник и, повинуясь внезапному наитию, поднял голову вверх. На безоблачном, как это часто бывает после ужасной непогоды небе, показалась быстро снижающаяся черная точка. «Что это?» — удивилась Фимка. Корвет сразу же понял отец Василий, и в голос его появилось беспокойство. «Кто его знает, какая нелегкая суда несет? Укрыть бы детишек от греха!» Вскоре стало понятно, что многоопытный батюшка не ошибся, и к ним действительно приближается небольшой военный корабль. Такое зрелище нельзя было назвать редким, но сегодня известный корвет за какой-то своей надобностью спустился необычно низко, а потом и вовсе приземлился неподалеку от приюта. А еще через минуту из него вышли люди в летной форме и направились к недоумевающим аборигенам. где-то «Да ж Витька!» — ахнула девушка. «Верно!» — подтвердил священник. «Ишь ты, как вырос! А вот кто с ним, не разберу!» «Так Мартимьян же!» «Здравствуйте!» – широко улыбнулся Март, узнав старых знакомых. «Благословите, батюшка!» – добавил сияющий, как новенький медный пятак Ким. После этого отец Василий Хабняла засмущавшаяся Фимка протянула приятелям руку, которую они оба деликатно пожали. Затем последовали охи ахи, неизбежные в таких случаях расспросы о делах и здоровье, после чего аборигенам представили остальных членов экипажа. Это мой крестный, дядька Игнат. Ну, вы помните, он мне частенько писал. А чего же не помните? Это ведь он тебя сюда совсем еще мальцом привез. Ваш правда, батюшка, только вы тогда помоложе были. А вот ты, братец, почти не изменился. А, пожалуй, помолодел. А это наш стажёр Николай. Он очень хотел посмотреть, где мы выросли. Посмотреть-то можно, только мало что осталось. Все проклятый ураган посносил. Наконец дошла очередь до Татьяны. «Это моя невеста», — представил ее Ким. «Как!» — едва слышно ахнул Ефимия, но ее, к счастью, никто не расслышал. «Красавица!» — похвалил выбор воспитанника отец Василий, «Скоро ли свадьба?» «Скоро!» — зарделись потенциальные молодожены. «А ты, Мартимьян, не сподобился еще?» — перевел взгляд на капитан ночной птицы священник. «Грешен батюшка!» — развел руками Колычев. «Только она прилететь не смогла, так что познакомлю вас в другой раз». И слава богу, что у вас все хорошо. А вы-то как? По-разному, не стал лукавить благочинный, но милостью Божией до сих пор все благополучно было, так что и дальше, думаю, он нас не оставит. Может, помочь, чем? Коли есть время до желания так пособите. не стал отказываться отец Василий. Хорошо, тогда показывайте, с чего начинать. Чего тут показывать? буркнул Вахромеев. Первую на первую нас завал разобрать, да электрику наладить вон провода пообрывала. Хорошо. — Тогда ты со своими орлами бери за завал, и мы попробуем с проводами разобраться. — И это, — добавил старый абордажник, — пошли кого-нибудь за продуктами в Чемульпо. — Хорошо, сейчас прикажу его с Татьяной. — Пусть лучше с Витькой летят, он хоть тутшнее, а в Ибрагимке местные сразу японцы признают. Точно греха не оберемся. — Пожалуй, ты прав. Через пару минут двигатели ночной птицы загудели после чего воздушный корабль поднялся в небо и, сопровождаемый восторженными криками воспитанников приюта, направился в сторону порта. Тем временем оставшиеся члены команды принялись за работу. Быстро разобрав крышу, они проверили, где надо, поправили балки со стропилами. Затем очистили территорию от строительного мусора, сложив все в кучи. Пока они разбирались с крышей, Март вместе с Хаджиевым занимались проводкой. Натянули упавшие провода, устранили и заизолировали обрывы так что к обеду свет в приюте появился. Николаю, помня о его высоком происхождении и полном отсутствии трудовых навыков, поручили помогать Ефимии на кухне. Глядя на молодого и явно происходящего из аристократов курсанта, девушка поначалу дичилась, но ровно до того момента, пока цесаревич не попытался наколоть для растопки лучину. «Господи, да ты ж так без руки останешься!» схватилась за голову Ефимка и решительно отобрала у стажера топор. «Дай сюда!» — Простите, — смутился молодой человек, — прежде мне не приходилось соорудовать таким инструментом. — Оно и видно, — пробурчала девушка, ловко строгая, почти одинаковые палочки. — Наноси пока дров. Только старайся хвойной не брать, от них дыма много, выбирай березовый или из дуба. — Хорошо, только чем они отличаются? — Понятно. Колодец-то, хоть знаешь, как выглядит? — В общих чертах. Тогда бери ведра и носи воду. К счастью, преподававший наследнику престола физику и механику адъюнкт профессор Стебловский дело свое знал. И как работает противовес на колодезном журавле, Коль все-таки сообразил, ухитрившись не упасть при этом в воду. Так что с обязанностями кухонного рабочего он хоть и не сразу насправился. Обед для рабочего человека, как, впрочем, и для солдата, дело святое. Детишек тоже кормить надо и к полудню жидкие супы и пустая каша оказались готовы. Экипаж ночной птицы, говоря по совести, к такому харчу не привык, однако, будучи людьми бывалыми и тертыми, возражать не стали. Воспитанники же и вовсе перебирать не привыкли, с вожделением принюхивались к доносящимся с кухни запахом. К счастью, в этот момент вернулись Таня с Виктором и привезли закупленные в портовых лавках свежий хлеб, сыр, мясо с рыбой и, самое главное, целый ящик сладостей для малышей. В общем, Перу дался на славу, а ужин и вовсе обещал стать незабываемым, в особенности для детей. «Ну, как тебе помощник?» — шутливо поинтересовался у Фимки, закончившей к тому времени с электрикой Март. «Тебя напоминает», — не раздумывая ответила вредная, как и прежде девчонка, такой же бестолковый. «Вот спасибо», — засмеялся Колчев. «На здоровье». «Расскажи хоть, как вы жили все это время, а то наш батюшек что-то темнит». «По-разному, Марик», — смягчилась девушка. «Вы тогда уехали куда-то, а он меня у одной из своих прихожанок спрятал». Богомольная, но очень упрямая и недобрая старуха. Натерпелась ни одним словом. До того меня довела, что я как дурочка даже обрадовалась, когда война началась и нужно было уходить из ее дома. Добирались долго. Сначала на поезде, а потом пешком вместе с другими беженцами. Колонну нашу разбомбили. Судя по всему, воспоминания дались Фиме нелегко, и она украдкой вытерла слезы, после чего продолжила уже спокойней. В Пхеньяне мы со старшими девочками помогали в госпитале. Многие там и остались. В каком смысле? Ну, кто работать, а кто и замуж выскочил. — А к вам никто не посватался? — довольно бестактно брякнул, внимательно слушавший ее бесхитростный рассказ от чего же? — горько усмехнулась девушка. — Звали меня, правда, чаще на сеновал. Я ведь кореянка, заступиться некому. Батюшка, правда, Ахальников увещевал. На него даже доктор один жаловался, мол, солдаты и так ранены, зачем им еще и сотрясение? — И поэтому ты вернулась? — спросила Марта, одновременно бросив выразительный взгляд на Николая. — А куда деваться? «Да и малышей не хочу оставлять. Ладно, что мы все про меня. Расскажи лучше, как вы, свити. «Да тоже по-разному. Сначала к рейдерам попали, потом учились. Я на пилота, Аким на оружейника. Ну и родня у меня нашлась». «Да, я слышал. Об этом много толков ходило. Жаль, что мы не знали, что вы в Пхеньяне. Наш Буран там часто появлялся». «Слушай, а у Вити с этой Таней все серьезно?» «Да, Фима, скоро свадьба». «Понятно». То, что Витька в свое время сох по Ефимии, впрочем, как и по большинству встреченных им более-менее или менее красивых девчонок, Март знал. Но вот что вредная ябеда Фимка отвечал ему взаимностью, он даже не подозревал. А теперь по ауре девушки ему было ясно видно, что даже в приют она вернулась только потому, что надеялась на его возвращение. Впрочем, грустить времени не было. То, что они помогли разобрать крышу, это, конечно, хорошо, но из чего делать новую? Как и следовало ожидать, пострадал от урагана не только приют, и строительные материалы мгновенно стали жутким дефицитом. Со временем, конечно, министерство или благотворители помогут, но... К счастью, телефонные линии не пострадали. «Вас приветствует ресторан Одесса», — раздалось в трубке. «Добрый день. Моя фамилия Колычев. Я компаньон господина Беньямина и хотел бы поговорить с человеком, который его замещает». «Здравствуйте, Мартемьян Андреевич. Мы осведомлены о вашем приезде и ждем вас и ваш корабль у себя». «Отлично. Но у меня возникли кое-какие проблемы. Чем мы можем помочь?» Выслушав заявку, собеседник на том конце провода некоторое время молчал, после чего решительно ответил. «Все будет исполнено в лучшем виде, господин Колычев». Сеульский аэродром Приватиров показался Марту пустым и даже каким-то унылым. Большинство рейдеров после окончания войны с Японией отправились в Китай, где все еще велись боевые действия и можно было неплохо заработать. И лишь в Одессе продолжала кипеть жизнь, просто номера, в которых раньше обитали капитаны частных судов, теперь занимали разного рода коммерсанты со всех концов света и плохо замаскированные военные, прибывшие, чтобы изучить опыт недавнего конфликта. Ресторан отеля по-прежнему славился своей кухней, обслуживанием и оркестром, а потому ужинать в нем считалось престижным даже для штаб-офицеров Третьего флота и высших чессонских чиновников. Пока экипаж занимался обслуживанием корабля, Занявший бывший апартаменты из Март показывал Николаю город. Причем не только его парадную сторону, вроде дипломатических кварталов, расположенных в квадрате между железнодорожным вокзалом на юго-западе и Тивоном и военной базой на Драконьей горе на юге, горой Намсан на востоке, дворцом Кенбуккуна на севере, но и окраины с пригородами, в которых жили простые смертные, чьими неустанными заботами обеспечивалось безбедное существование высших слоев общества, да и всего города в целом. Юный цесаревич с интересом осматривал местные достопримечательности, с удовольствием знакомился с новыми людьми, а набегавшись по городу, с аппетитом перекусывал в маленьких придорожных забегаловках. Но самое главное, все это время он как губка впитывал в себя новые впечатления, а по вечерам, когда оставался один, размышлял об увиденном и о людях, благодаря которым это стало возможным. В сущности, если подумать хорошенько, его друзья добились за этот год столького, что другим хватило бы на целую жизнь, а то и не одну. Конечно, свое огромное состояние Марту наследовал, но по пути к богатству ему пришлось пройти через множество испытаний. Они с Виктором сражались сначала с наемными убийцами, а потом с японскими диверсантами. Не имея зачастую самого необходимого, путешествовали по всей стране. Были не раз награждены, в конце концов. Тоже можно сказать и о Татьяне. Что ждала простую девушку из глубинки, дочь мелкого торговца, кроме раннего замужества за человека, которого выберут ей родители? но она мечтала, боролась и все-таки победила. Пойдя на перекор воли родителей, поступила в школу пилотов, научилась управлять воздушным кораблем. Наконец, несмотря на все сословные и национальные предрассудки, смогла обручиться с любимым человеком и скоро выйдет за него замуж. Или взять хоть отца Василия и эту по-своему симпатичную корейскую девушку с русским именем Ефимия. Сколько невзгод выпало на их долю, но они не роптали, а продолжали стойко нести свой крест. Много и тяжело работали, продолжая при этом заботиться о самых маленьких воспитанниках приюта. А малыши? С каким энтузиазмом они помогали взрослым, а потом искренне радовались простой и не слишком питательной пище. А сколько восторгов было, когда рейдеры стали угощать их сладостями. И тут невольно возникал вопрос, чего же достиг за прошлый год сам Николай? Присутствовал на полусотни разных церемоний, смастерил очередную модель воздушного корабля? Право же есть чем гордиться. И тут Николаю неожиданно пришла в голову простая и отчетливая мысль. «А ведь и я могу так же, только надо поставить себе цели настойчиво, неутомимо идти к ней, как Март, как Виктор, как Таня. И неважно, смогу ли я обрести дар, совершенно не имеет значения. Господь всякому человеку дает посильную ношу. И мне. Встань и иди за мной. Да, только так». Наблюдая за командиром и экипажем «Ночной птицы», Он понял главное, выразив в почти чеканной формуле свое новое кредо. «Приходи вовремя и делай, что нужно, потому что завтра не наступит никогда. Отложишь сегодня, и навсегда станет поздно. Только здесь и только сейчас».